670. -е. Матерь Агни-йоги Там, где все сливается в свете, там, где все едино, не будем разбирать, откуда или от кого поступают светоносные мысли. Едино средоточие сущего. Фокус иерархии света горит тысячами огней, и каждый устремленный к ней дух находит всегда то, что особенно гармонично созвучит с его сущностью. В доме отца обителей много, и каждый найдет по себе. Здесь, на земле, все временное, а там постоянное. И туда возвращаемся каждый раз после завершения цикла очередного воплощения. Дом и понятие сокровенное. Чтобы усилить его, можно подумать о нем всякий раз, когда отходим ко сну, ибо сон смерти подобен. Имеющие уши пусть слышат.